Серия 7. Убиковский инфаркт. Воскресенье, 30 октября. Когда ей было 5 лет, её поцеловал в лоб Иоанн Павел II. За каких-то 20 секунд всё её детство изменилось. Это было в начале 90-х, когда папа предпринял своё четвёртое паломничество в Польшу. Прошло совсем немного времени после краха коммунизма, И семья Рак выехала на своем Фиате 126 из Семятичей в Белосток, чтобы воочию увидеть величайшего в истории пантефика. Никто так и не понял, как это произошло. Алиция затерялась в толпе, и пока родители паниковали, неожиданно оказалась рядом с папой. Он будто излучал неземное сияние, и Алиция потянулась к нему, как мытелек к огню. Иоанн Павел II остановился, положил руки на голову девочки, прошептал благословения и поцеловал ее в лоб. Тут подоспели и ее родители. Эту историю пятнадцать лет подряд пересказывали на всех семейных собраниях, и Алиция в конце концов и сама поверила, что она исключительная личность и родилась под счастливой звездой. Эту веру она потеряла окончательно только в девятнадцать лет, когда впервые столкнулась с жестокой реальностью. Алиция не прошла отбор на экономический факультет и была вынуждена учиться на историка. В довершение всего она провалила первый семестр. Но это было только начало. Спустя несколько лет, когда рухнули её первые серьёзные отношения, она скатилась окончательно и выкорабкалась только благодаря своему блогу. Он заменил для неё психотерапевта. И теперь она вновь летела в бездну. Мало ей было проблем, так ещё и Матeуш переменился. После ночёвки в пансионате Ренаты он явно помрачнел. Почему? Перестал ей доверять, обиделся? как ни крути, а он был единственной надеждой на возвращение к нормальной жизни, без корпоративных заговоров и вдов с пистолетами. Без него Алиция бы осталась совсем одна наедине со всеми своими проблемами. Она даже разразилась тирадой про отгороженные районы и мечты среднего класса, не зная, как ещё сблизиться с Матеушем. Алиция знала, что если Оксана Мороз не окажется дома, Матеуш отвезёт её домой и отправится в освяся, и она его больше никогда не увидит. Интересно, нашли ли они что искали, сказал Кауфман, оглядывая разгром. Думаешь, они застали Оксану дома? Он пожал плечами. Я не специалист, но это больше похоже на последствия обыска, а не драки, хотя я могу ошибаться. Давай покопаемся в её вещах, вдруг найдётся что-нибудь интересное. А что мы ищем? Всё, что покажется важным. Пол был усыпан разломанными ящиками, повсюду валялись лифчики, колготки с стрингами, мятые рубашки и выцветшие футболки, ручки, карандаши, ксерокопии статей и тетради с математическими формулами. Полиция убила на поиски полчаса и нашла лишь одну примечательную вещь. Ну что там у тебя? Сам посмотри. Она сунула ему поднос с фотоальбомом. Матёш открыл его на первой странице. Давно это было, пробормотал он. Фото было снято на камеру Polaroid. За годы оно выцвело и пожелтело, будто кто-то пролил на него топлёное масло. На фотографии плачущая девочка стояла перед зданием Восточной православной церкви. Ей было не больше 8, она была одета в летний сарафан по колено и держала в руках буроватую плюшевую игрушку. Это не всё, гляди. Матёш пролистал альбом. Девочка росла, фото становились всё качественнее. Тут была и бунтарка в футболке нерванной и красной фланелевой рубашке, на другом фото длинноволосая хиппи на лугу с цветами в волосах с книгой и кианойкизи. Дальше стройная двадцатилетка в комбинезоне из спандекса навела пробеги. Прямо на глазах ее черты менялись, пока зареванная девчонка не превратилась в зрелую женщину Оксану Мороз. У Алисы вдруг защемило сердце. Неужели Анна и правда обнаружила нечто важное? Или ей почудилось? Может, усталый мозг уже начал халтурить и находить связи на пустом месте? Вот, сказала она и показала ему несколько фотографий. Здесь, здесь и ещё здесь. Одна и та же церковь, заметил Матёш. Да, православная. И что? Я знаю, где это. Это на реке Буг, неподалёку от Семятичей, там жила моя бабушка. Я ездила к ней на каникулы. Почему ты клонишь? спросил он. Представь, что за тобой гонится. Случилось нечто ужасное вокруг хаос, как в детективных триллерах. Твоего босса убили, а ты знаешь страшную тайну и можешь из-за этого лишиться жизни. Как ты поступишь? Свалю к чертям. Матвейш пожал плечами и принялся разглядывать фото Оксаны в каяке без спасательного жилета в одном бикини. Куда? настаивала Алиция, начиная терять терпение. Он, конечно, странный парень, но мог бы уже догадаться. Не знаю, подальше от Варшавы, залечь на дно по стекосы ждать, пока не уляжется эта чёртова буря. Ладно, с козами я переборщил, но куда именно? Почему это так важно? Что-нибудь да придумал бы. Алисия раздраженно закатила глаза. Подводить ученика к верному ответу популярный метод преподавания, но с Матеушем он явно не работал. Это же очевидно, проворчала она. Представь себя на месте Оксаны. Анже и Бадера убили, есть основания подозревать, что ты следующий. Нужно бежать на край света, а у тебя как раз есть семья на востоке, у самой границы. Разве это не идеально? Матеуша это не слишком убедило. Откуда ты знаешь, что у нее нет друзей где-нибудь еще? В Познане, в Родславе, Краке. Легче спрятаться в большом городе, чем в деревне. Я не знаю, но какие у нас еще варианты? Воскресенье? 30 октября. Маттеус сомневался в успехе этой миссии. У них было слишком мало доказательств. Он впервые почувствовал, как его упорядоченный мир начал рушиться. Не тихо и постепенно, а как лавина. Одно непродуманное решение шло за другим, и он потерял из виду чётко поставленную цель, к которой всегда стремился. Он прекрасно помнил цитату из Алисы в стране чудес: "Куда-нибудь ты обязательно попадёшь". нужно только достаточно долго идти как алиса он больше не знал куда ему нужно попасть и что самое ужасное он об этом даже не переживал они выехали из варшавы по шоссе номер 2 на сельце алиса расслабившись откинула спинку сиденья и вытянула ноги расскажи о своей работе сказала она Он не глядел на нее, думая лишь о дороге и полиции, которая в день всех святых устраивала дополнительные проверки. Ты ведь предсказываешь будущее? – продолжала Алиса. Матюшки внул. Забавно. Я историк, специалист по прошлому, а ты эксперт по будущему. Он ничего забавного в этом не видел. Как ты это делаешь? С нами все ясно. Мы изучаем документы той эпохи, счета, журналы, биографии. Но как можно узнать будущее? Матеуш сбавил скорость. Они проезжали населённый пункт. Будущего не существует, объяснил он. Пока оно не наступило, его нет. Но в настоящем можно увидеть его зачатки. Точно так же пускает корни дерево. Ствол это настоящее, а каждая ветка потенциальное будущее. У каждой ветки свой потенциал оценить, который помогает настоящее. Ты не представляешь, насколько предсказуемы люди. У всех есть свободная воля, Будущее раскрывает перед нами бесконечный веер возможностей, а мы выбираем протоптанные дорожки. И ты никогда не ошибаешься? с любопытством спросила Алиция. Все ошибаются. В будущем нельзя быть уверенным на все 100. История это сумбурный процесс. Ты слышала о теории хаоса? Ради бога, я же тебя предупреждала, что я гуманитарий. Картинно возмутилась Алиция. Матёш всё равно продолжал Хаос это показатель чувствительности к исходным данным. Допустим, игра в кости. Теоретически это вполне детерминистский феномен, и результат можно точно вычислить. Если задать точное положение кубика в руке бросающего, силу его броска, упругость пластика и поверхность стола, но на практике этого сделать невозможно, так что результат броска случаен. Хаос нарушает порядок математических расчётов. То же самое в истории. Есть тенденции и процессы, которые толкают социум в определённом направлении. Но может появиться сильный человек, лидер, новатор, мыслитель, потянуть за рычаг и перевернуть мир с ног на голову. Такое предсказать нельзя. Это статистические выбросы, ломающие шаблон. Но такие люди редкие исключения, а остальные продолжают идти по проторенной дорожке. Он пожал плечами. Когда-то я разработал программу, которая предсказывала поведение конкретных людей. преступников на удой бизнесменов в переговорах она оказалась пугающе точна я даже начал сомневаться что свободная воля вообще существует какой кошмар сказала алица матейуш задумался какой кошмар кошмар кошмар это оценочное слово сказал наконец он я всего лишь пытаюсь объяснить как устроены люди Они думают намного меньше, чем кажется. Любят короткие пути, ненавидят затруднения и стараются жить праздно. Такими нас создала эволюция. Слово кошмар должно означать, что за нынешнее положение дел ответственно некое разумное существо, которое нарочно устроило всё плохо. Но такого существа нет. Когда они выехали из сельца, пошёл дождь. Небо затянули тёмные, как мысли Матеуша облака. И из них тут же нещадно полило. Видимость была такая, что пришлось сбросить скорость до сорока километров в час. Кауфман проголодался, но не хотел тратить время на поиски кафе. Лило до самых семядичей. Мы приехали. Алиса очнулась от беспокойного сна в тот самый момент, как они миновали знак населенный пункт. Или она вообще не спала? Mateusz притормозил у автобусной остановки, которую явно забросили ещё в 80-х. Мотор он выключать не стал. Что дальше? При церкви есть магазин, ответила Алица. Раньше был, по крайней мере. Можем там спросить. И нас встретят с распростёртыми объятиями и сразу расскажут, где живёт семья Мороз. Здесь тебе не Варшава. Я им скажу, что здесь жила моя бабушка. Она давно умерла, но старики наверняка её вспомнят. Тогда веди, сказал он, поставил машину на ручник и выключил мотор. Магазин был закрыт. Судя по записке на потёртой двери, в честь дня всех святых он работал до часу дня. Дождь никак не прекращался. Пойдём на кладбище, скомандовала Алиса. Там мы точно кого-нибудь встретим. Дождь превратил парковка у кладбища в предательское болото. Но это никого не отпугнуло. Тут и там в грязи утопали двадцатилетние фольксвагины и опели. Посетители с желтыми пакетами из магазина Бедронка и цветами пробирались к могилам, увязая по колено. Для Матюша все это было как спектакль в экспериментальном театре. Крайне интересно с формальной точки зрения, но лично ему совершенно непонятно и чуждо. Когда он в последний раз был на кладбище? Пятнадцать или двадцать лет назад? от одной мысли о том, что придётся месить эту грязь и выначинало мутить. Сидя в машине, сказала Алиса: "Я разберусь". Неужели она заметила, что с ним творится? Маттео ж смотрел, как она пробралась через грязевые лужи и подошла к группе стариков с измученными лицами. Те оживились, замахали руками, кто-то показывал налево, кто-то направо, никто не желал слушать чужого мнения. Проходившие мимо тоже включались в дискуссию. Наконец пришли к соглашению. Алисия сказала спасибо, пожала руки и вернулась к машине. Вид у нее был жалкий: кроссовки и штаны покрыты быстро засыхающей коркой грязи, к щекам липли мокрые пряди волос. Несмотря ни на что, она широко улыбалась. Я все знаю. Пошли. Бабушка Оксаны Мороз и Двига Шевчук когда-то жила в трех километрах на восток, ближе к Семятечам. Но чтобы туда попасть, нужно было свернуть с главного шоссе и проехать километр по кочкам и гравию. 10 лет назад она умерла от рака, и с тех пор дом пустовал, и только иногда из Варшавы приезжала родня Оксаны, которая превратила старый дом в дачу. Впрочем, Оксану здесь почти не помнили, она не приезжала с детства. Чаще в деревне появлялась семья её сестры Лены, которая была замужем за богатым банкиром с тремя детьми. Дом находился на отшибе, так что никто не знал, жил ли там кто-то сейчас. Это они тебе столько всего рассказали? удивился Матеуш. Откуда они знают? Это маленькая деревня. Когда Матеуш повернулся с асфальта на грунтовку, дождь наконец прекратился. Дома тут стояли далеко друг от друга, в десятках метров, может даже в сотне. Деревянский недострой, представлял из себя попурри разнообразнейших архитектурных стилей. и несочетающихся деталей, при виде которых любого архитектора и эстета хватил бы кондратий. Многие дома были окружены высокими заборами с предупреждениями о злых собаках. "Я тебе говорил, что ненавижу деревни", проворчал Кауфман. Они искали 17-й номер. Дом находился в конце дороги, прямо перед воротами, гравий переходил в песок, и дорога, петляя, исчезала в лесу. Они припарковались на обочине, заблокировав ворота. Дом был классической двухэтажкой с двускатной крышей, но в отличие от соседних, он выглядел ухоженным. Ворота покрасили пару сезонов назад, а штукатурку не покрывала чёрная канцерогенная копоть. Матео уж долгое время звонил в дверь, но никто не открыл. "Осмотремся", предложил он, просунув руку через ворота и отодвинув задвижку. "Надеюсь, у них нет собаки". Сапожка огляделась, Алиция. Мокрый щебень, покрывавший двор, хрустел на каждом шагу. На стук в дверь тоже никто не отреагировал. Заглянув в окна кухни и гостиной, они не увидели следов обитателей: ни чашки чая на столе, ни пирамиды, ни мытой посуды в раковине не включенного компьютера, никаких признаков жизни. Ну ладно, пойдем, разочарованно сказала Алиция. Прости, это была глупая затея. Остой. Не глядя на Алицию, Матёш направился на задний двор. За домом щебень заканчивался, и кругом хлюпала грязь. Дальше, прямо у леса, стояли старые хозяйственные постройки, которые выглядели на порядок хуже самого дома. Смотри сюда. Матёш резко остановился и указал вниз. На мокрой земле виднелись чёткие следы колёс. Ну вот, мы опять опоздали, сказала Алиция. Они уже уехали. Я бы так не сказал. Они шли по следам, пока не упёрлись в кирпичный гараж с крышей из гофрированной стали. Деревянные ворота отворились со скрипом. "Ух ты!" воскликнула Алиция и радостно хлопнула в ладоши. Внутри стояла старая Toyota Aygo. Слишком маленькая машина. для семьи с тремя детьми. Зато для женщины-одиночки из большого города идеальный вариант. Думаешь, Оксана здесь? Проверим ещё раз, сказал Маттеус и на всякий случай осмотрел Toyota, как капризный покупатель в поисках мелких царапин. Они вышли во двор, и Кауфман указал на другую постройку, низкий навес у одной из стен большого сарая. Оксана Мороз, вы там крикнула алица и постучала в покосившуюся дверь из сучковатых досок. Матеош положил руку ей на плечо и мягко оттеснил её от двери, которая открылась после небольшого усилия. Перед ними была мастерская. Здесь были небольшие окна, но грязные стёкла пропускали мало света. Металлические стеллажи у стен, старые банки из-под красок на полках, покрытых когда-то яркими, но давно высохшими и потускневшими пятнами. Повсюду были разбросаны ржавые инструменты, гвозди, болты и доски, а также шпатели и кисти со слипшейся щетиной. В воздухе стоял запах металла и плесени. Оксана Калфман осторожно двинулся вперёд, боясь наступить на что-нибудь острое. Тишина. Оксана Ему вдруг вспомнилось, как совсем недавно он шёл за Алицей по тёмному подвальному коридору, когда она выскочила на него из каморки и принялась колотить его кулаками в припадке животной паники. С того момента прошло 9 дней, но казалось, что целая вечность. Тогда Алиция разбила ему нос и больно заехала в пах. Что же будет на этот раз? Матвей уж замер на месте. В полумраке что-то мелькнуло. Оксана в третий раз позвала он. Что-то мелькнуло, что-то загремело. Тишину нарушил пронзительный крик. Из ниши между полкой и металлическим комодом для инструментов выскочил тёмный силуэт и набросился на Матеоша. Что-то его ужалило, и по правой руке прокатилось тепло, довольно приятное чувство. Он не сразу осознал, что случилось. Оксана Мороз всадила ему в руку нож. Теперь она его выдернула с такой силой, что его передёрнуло от боли. Оксана вновь замахнулась, На сей раз целись ему в грудь. Суббота, тридцатое октября. В течение одного дня человеческий мозг примерно тридцать пять тысяч раз делает выбор. Если вычесть семь-восемь часов сна, получается по одному разу на каждые полторы секунды. Однако в момент когнитивной перегрузки каждая секунда требует десятков решений, так же как перед алицией в тот миг. Первое – драться или не драться. Драться. Второе – нападать с пустыми руками или найти оружие. К черту оружие, времени мало. Третье – в какую часть тела лучше целиться. Она как под гипнозом смотрела, как Оксана ударила Матеуша ножом и уже готовилась к новому удару. Потекла кровь. Сжав кулаки, Алисия бросилась в драку. Ее сердце готовилось выпрыгнуть из груди. От давления в ушах гудело, перед глазами пошли темные пятна. Она ударила в слепую. Кулак попал к Соне в голову прямо над виском, нож с грохотом упал на пол. А лицея не привыкло к кулачным боям и больно расшибла руку, так что повторять удар не хотелось. Она замахнулась локтем и угодила противнице в челюсть. Та с воплем упала на пол, и пятисекундная драка закончилась так же быстро, как началась. Воцарилось молчание. Сука! Не выдержал наконец Матеуш, зажав рану рукой. Черт! Новое решение сторожить Оксану или прийти на помощь Матеошу. Загадочная сотрудница Убик, правая рука Андже Бодер, стояла на коленях и стонала, а Лицай решил рискнуть. Она добралась до Кауфмана одним прыжком, из-под его руки текла кровь. У неё закружилась голова, ей не хватало духу сорвать с него рукав и осмотреть ранение, чтобы оценить его тяжесть. "Нужна дезинфекция", выдохнул он. "Ты посмотри вокруг, тут везде грязь и ржавчина, принеси бинты. У меня в машине аптечка". Только без паники, без паники, без паники, повторяла Алиция себе под нос, веря в животворную силу мысли. Всё и так было плохо, а теперь начался настоящий ад. Рукав её куртки пропитался кровью. Матеуш выглядел всё паршивее, и ей больше всего хотелось обнять его, закрыть глаза и подождать, пока проблема не решится сама. "Берегись", вдруг крикнул он. Она резко обернулась и увидела перед собой Оксану Мороз с окровавленным лезвием в руке. "Вас послали не убить". сказала она утверждающе. Господи. Господи, как я ошиблась. Нет, не убик, а Лиция сразу овладела собой. Помоги мне, он сейчас истечёт кровью. Оксана бросила нож на землю, подошла к Матеушу и уверенно осмотрела рану. Нужно наложить швы, сказала она. Сделаем всё потихому. Никто ведь тут не хочет привлекать внимание прокурора. Она перевела взгляд с Алиции на Матеуша. В соседней деревне есть врач. Только остановимся по пути и купим бутылку водки, он не станет задавать вопросов. Следующие 2 часа запомнились Алиции как бредовый кошмар. Они сели в Toyota Оксаны. В магазине не принимали кредитки, так что Алиции пришлось возвращаться в машину просить у Матеоша наличные. К счастью, врач алкоголик и правда не стал задавать вопросов, и хотя от него несло спиртом, он каким-то образом внушал доверие. У него был уверенный взгляд профессионала, который берет на себя ответственность в трудную минуту и дает остальным облегченно вздохнуть, освобождая их от нужды принимать решения. Он зашивал Матеуша сорок пять минут. Алисия туярзала на месте, это принималась мерить кабинет шагами, нервно поглядывая на Оксану. Они почти не говорили. Только Алисия вкратце объяснила, почему они пустились бороздить грязевые океаны в пограничные глухи в дождливый серый день. За это время они дважды вышли покурить. Оксана курила жадно, как солдат, забившийся в окопе в ожидании приказа к атаке, как человек, который знал, что каждая сигарета может оказаться последней. Полиция разглядывала её. Согласно данным со спортивного сайта, они были примерно одного возраста, около 30, но Оксана выглядела младше. У неё было круглое детское лицо и светлые волосы. Что-то в ней вызывало тревогу. Полицейский никак не могла понять, почему, но в присутствии этой женщины она не могла расслабиться. Она будто зашла в гости в дом, где жила собака агрессивной породы питбуль или ротвейлер. Вроде бы всё нормально, жизнь течёт своим чередом, можно поболтать и выпить чаю с печеньем, но домашний любимец хозяев всё время сидит на полу и наблюдает за тобой. Одно неверное движение, и он вцепится тебе в глотку. Матеош вышел из кабинета бледный с рукой на перевязи. Они вернулись в дом Морозов. Там Оксана заварила всем кофе, нарезала хлеб и достала из холодильника сыр и солёные огурцы. "Больше у меня ничего нет", сказала она. "Я не ждала гостей". Они были не голодные, но из вежливости сделали себе по бутерброду и стали ждать рассказа Оксаны, который дал бы ответы на все их вопросы. Но она молчала. Наконец Оксана достала бутылку вина, разлила его по бокалам, села на диван и вытянула ноги. В 70-х группа Ford осознала, что у автомобилей модели Pinto был серьёзный фабричный дефект. Задумчиво проговорила она: "Топливный бак находился слишком близко к заднему сиденью, при ударе бак мог треснуть и взорваться". Президент компании был поставлен в известность, но ничего не сделал. Ремонт одного автомобиля обошёлся бы в 11 долларов, но машин было продано столько, что они бы потеряли миллионы. Они наняли аналитиков, которые рассчитали, что будет выгоднее выплатить компенсацию семьям пострадавших, чем устроить массовый ремонт. На кону стояли жизни людей, но деньги оказались важнее. Многие погибли. Примерно 30 человек сгорели заживо, потому что компания хотела вписаться в квартальный план. и порадовать акционеров. Алиция взглянула на Матеоша недоумевая, к чему шёл этот разговор, но тот не сводил глаз с Оксаны. Скандал с Фордом это мелочь по сравнению с тем ужасом, который сейчас пытается замести под ковёр убий. наконец сказала Оксана. Алиции вдруг показалось, что сила притяжения отключилась. Она лишилась своего веса и наблюдает за происходящим с потолка. Через минуту всё встанет на свои места. Почему убит Анджей Бадера? Почему Матеуша Кауфмана заставили подделать прогноз? Скоро всё прояснится. Проект Цайтгаст, перебил Матеуш. Всё дело в нём, верно? Оксана посмотрела на него в изумлении. Нет, нет, вовсе нет, она покачала головой. Цайтгаст тут ни при чём. Но не будем забегать вперёд. Оксана Мороз начала работать в Убиг 3 года назад, когда только начала свою работу в Варшавском университете. Её пригласил Анджей Бадера, который услышал её выступление о многоагентном моделировании, применимом к бизнесу, на одной научной конференции. Масштабы проекта Сайтгайст, который он в ярких красках описал стеснительной аспирантке, шокировали. Остальные задачи на его фоне меркли и теряли смысл, включая даже её докторскую работу. Потому она без сожалений бросила учёбу и посвятила себя корпоративной работе. Sitegeist был не единственным проектом Андже. По слухам, его очень любили в головном штабе и собирались повысить до исполнительного директора по Восточной Европе и России. Всё шло подозрительно гладко, компания росла с бешеной скоростью и каждый квартал побивала исторические рекорды, а акционеры радостно потирали руки, подсчитывая деньжата. Оксана работала над виртуальным симулятором Европы, а Анжи летал туда-сюда между Варшавой и Дублином. Но в начале августа что-то изменилось. Бадера засиделся в офисе допоздна. В 8 часов Оксана выключила компьютер и подняла на него глаза. "Ещё не уходишь?" спросила она. "Я как раз собирался", ответил он. "Хотел с тобой поговорить, есть минутка?" Ей торопиться было некуда. На выходе их встретил жаркий летний вечер, И они пошли по пустым улицам в поисках открытого заведения. Нашли небольшую пиццерию, которая днём обслуживала толпы из близлежащих офисов, а по вечерам почти пустовала. Заказали два бокала вина и одну пиццу с рукколой на двоих. Тогда Анджей и рассказал ей о том, что узнал во время последней поездки в Ирландию. Во всей компании он доверял лишь ей. Скромному аналитику с проекта по продвинутым статистическим моделям. Речь шла о святая святых Убик, рынке умной одежды. Год назад они начали продавать умное белье, которое умело отслеживать жизненные показатели в реальном времени. Убик хвастались патентом на самообучаемый алгоритм, который мог предсказать грядущий инфаркт за пять часов с точностью до девяносто пяти процентов. Продукт в одночасье стал хитом. Ubig сразу заключили сделки с крупнейшими страховщиками, которые начали предлагать скидки покупателям умной одежды. Конечно, точность предсказаний алгоритма была не 100-процентная, и недавно у некого Алана Блейка случился приступ на 31-м километре марафона, который он бежал в футболке производства Ubig. Страховая компания Нью-Йорка отвергла все претензии, заявив, что Алан Блейк сам повредил датчики на футболке. Дело дошло до суда. Все аналитики сходились на том, что шансов на победу у Блейка никаких. Тем временем выяснилось, что в алгоритме И правда была ошибка. Серьёзный программный баг сильно снижал точность предсказаний. Артерии закупоривались, кровь не поступала в сердце, а умная футболка вместо того, чтобы послать сигнал тревоги, молчала как рыба об лёд. Как это обычно и бывает, вопросом занялись менеджеры среднего звена, а до правления информация дошла не сразу. Поначалу таких инцидентов было всего 7 по всему миру. Но в конце концов плотину прорвало, и соцсети заполнили злобные комментарии, ловко подтираемые высокооплачиваемыми киберниндзя-убик. Затем поступили первые иски. К счастью, до СМИ информация не дошла, либо они не смогли разобраться, что к чему. Члены правления решили как можно дольше разыгрывать этот спектакль. И группа старших менеджеров организовала заговор во главе со стратегическим директором Саймоном Хитвеем. Анджея, как одного из главных представителей компании в Европе, посвятили в эту тайну. Но он точно знал, что делать. Бадера был честным человеком и старался окружить себя такими же. Это и отличало его от прочих менеджеров Ubig. Анже решил первым делом сообщить о происходящем в Верхам, а точнее, к тогда еще не бывшему гендиректору компании Лиаму Уорду. Он увидел в нем родственную душу пацифиста и попал в яблочко. Главным кредо управления для Уорда была честность и открытость. Гендиректор объявил о пресс-конференции, где собирался публично обо всем рассказать, взять вину на себя, извиниться и пообещать перемены. Эта конференция оказалась бы для Убик последней. Умная одежда была золотой гусенией, которая приносила 80 процентов всей их прибыли и финансировала в том числе и другие отрасли. После такого удара Убик могли и не подняться с колен. Но пресс-конференция так и не состоялась. Налетели стервятники и их обоих разорвали на части. В прошлом Уорда нарыли какую-то грязь, похоже он изнасиловал секретаршу. Детали Оксаны не знала. От неё давно откупились, но теперь она могла в любой момент вспомнить, что произошло 4 года назад в командировке в США и обратиться в прессу. Для Орда, ярового ирландского католика, который обожал фотографироваться с рыжими дочурками, это был бы смертельный удар. Поэтому он решил выйти в отставку, иронично заявив, что желает провести больше времени с семьёй. Чтобы не вызвать подозрений, сообщники Хитуэ распустили слух о серьёзной болезни их бывшего босса. Бадеружи они решили запугать. Тут Оксана не знала, что произошло, но её не покидало чувство, что Анджей нарочно перестал с ней общаться, чтобы её защитить. Он даже стёр все её письма и удалил все упоминания о ней из корпоративной сети. Теперь было ясно, почему о ней не было ни слова в файлах Галактуса. В последний раз они виделись в конце сентября. Погода в тот вечер была ужасная, лил дождь, ветер сдувал пакеты с мусорных баков. Оксана ждала Андрея в маленьком кафе недалеко от площади Спасителя. Он опаздывал, а она уже допила свой эспрессо и думала, брать или не брать огромный кусок морковного кекса со сливками. Тогда ей пришло сообщение. Андрей в последнюю минуту изменил планы и выбрал другое место шумный бар в паре сотен метров. Оксане не хотелось выходить из уютного кафе под ливень и бежать прикрыв голову украденной в кафе газетой. Дул такой ветер, что зонтик бы просто сломался. "Порешей морковный бисквит", подумала она с сожалением. Бар вонял скисшим пивом и мужским потом. Несмотря на ужасную погоду, в нём собралась куча народу. Все глазели на бегающих по ярко-зелёной траве футболистов на экране. Видимо, матч был важный, раз зрители так часто возмущались и разочарованно выли. Анжи был сам не свой. Куда только делся матёр и профессионал, готовый занять важнейший бизнес-пост в Европе? Бадера был напуган. Не знал, что делать. Он потерял способность к стратегическому анализу. В уравнениях вдруг оказалось слишком много неизвестных, и Анджей, как пчелка, бил себя о стекло, пытаясь вылететь из закрытого окна. Хоть здесь за мной не следят, сказал он и добавил: "Ты беги, пока не поздно. Заметьи следы в интернете, чтобы тебя никто не нашел. Уезжай в какую-нибудь глушь и жди, пока шторм не уляжется. Тогда сможешь вернуться в Варшаву, если еще будет куда возвращаться." А как же ты, спросила она, пытаясь перекричать гвалт. Орали так, что, видимо, команда Польши забила гол. У меня нет пути назад. Оксана послушалась Анджея. Она ушла из компании, удалила аккаунты на Фейсбуке и LinkedIn, сняла в банкомате деньги и уехала на восток в дом покойной бабушки, где когда-то проводила лето. Она не знала, что её в Варшавскую квартиру обыскали, но совсем не удивилась. Я несколько лет тесно работала с Анджеем, и вдруг испарилась без следа. Конечно, люди хитуе всё ещё меня ищут. Я одна знаю правду. Потому я так отреагировала на ваше появление. Прости меня, пожалуйста, сказала она и посмотрела на Матеоша. А что было дальше? Алиция прямо мечтала о сигарете. Анджея убил кто-то из Убик? Неужели они так далеко зашли? Оксана пожала плечами. У меня нет доказательств. Анджи боялся обращаться к известным журналистам, к крупным газетам. Он подозревал, что всех подкупили и не хотел рисковать. Он искал кого-то независимого, чуждого корпоративному миру, гражданского репортера, блогера, сыщика, так он мне и сказал. Вот почему он вышел на меня, воскликнула Алиция и хлопнула в ладоши. Наконец картинка складывается. Кауфман вдруг дернулся на диване и зашипел от боли. Одно в эту историю не укладывается, сказал он Оксане. Я так понимаю, что Анджея убили те же люди, что шантажом заставили переделать благоприятный прогноз будущего Убик в разгромный. То есть получается, они выступили против своей же компании. Оксана грустно улыбнулась. Все думали, что после отставки Орда совет директоров выдвинет кандидатуру лидера заговора Саймона Хитвея. Тогда ему не стоило бы трудов заместей это дело под ковёр. На совет всех провёл и назначил на пост тёмную лошадку Адама О'Конера. Ну, конечно, теперь уже хлопнул в ладоши Матеус. С О'Конером в голове всё это дерьмо в любой момент может выплыть наружу, потому от него надо избавиться, как и от Ворда. Но на сей раз привычные методы не помогли. Возможно, они не нашли, чем его шантажировать. Поэтому они и ухватились за меня. После смены президента независимая группа богатых инвесторов задалась вопросом, что же теперь будет с акциями Ubig, и не пора ли прикупить ещё. Они наняли меня. Люди, скрытые под общим псевдонимом Мистер Уайт, угрозами вынудили меня отговорить инвесторов. Те начали продавать свои акции и советовать остальным делать так же, что в конце концов приведёт к падению цен. Это звучит как бред, но такие слухи очень быстро становятся пророческими. Цены на акции слегка упадут. Совет директоров этому не обрадуется, так что тело У Конера поведут на офисную гильотину и со свистом порежут на кусочки. Акции снова взлетят. Меня уничтожат инвесторы, а они останутся в белом. Саймон Хитвуэй сядет на трон, перебила Оксана. И дело с концом. Алиса прочистила горло. Наталья Бадера стоит в его свете. Спросила она и почти сразу пожалела. Я знаю, что она не работает на Убик, но у нас есть фотография. Оксана вдруг переменилась в лице. Всё-таки была в этой женщине какая-то непредсказуемая агрессия. Алиция снова поразилась, как она похожа на опасную собаку. Бабушка Алиции, которая жила в деревне неподалёку, всегда говорила, что лающая собака не опасна, а вот затихнет жди беды. Оксана Мороз затихла. Наталья Бодера, повторила Анна. Покажите фотографию. Матеош вытащил телефон и показал фото, на которое наткнулся среди файлов Галактуса. Селфи с шампанским на террасе отеля. Три человека: Наталья Бодера, воровка Стефани и незнакомый пожилой мужчина. Это Хитвей, сказала Оксана. Он заказал убийство Андже. Я же его видела, сообразила вдруг Алиса. На похоронах Бодера он шёл под руку с Натальей. Всё вдруг встало на свои места. В уме она уже писала статью разоблачения, которая станет её билетом в вечерние новости. Даже не статью, а целую серию. Она будет постепенно накалять, подкидывать сюжетные повороты, страсти и раскрывать секреты скандала об умной одежде. Напишет страшный портрет современного капитализма. Может стоить даже книгу написать. Убиковский инфаркт. Отличное название. Понедельник, тридцать первое октября. Матей уж мучился от боли в руке, и Оксана дала ему три таблетки обезболивающего. Оно немного помогло, так что он смог прилечь на диван, укрыться одеялом и попытаться заснуть. Все наконец прояснилось, и покоя ему не давал только один вопрос. Почему Тересий? Почему Анджей Бадера придумал такой странный псевдоним? Мифология его не интересовала. Тересий был пророком, он видел будущее. Может, это как-то связано с программным багом в умных футболках? Ему хотелось думать о чём-нибудь более приятном, и он даже знал о чём. Если скандал с футболками вскроется, акции Ubig на бирже упадут на самое дно, когда его прогноз окажется верным. Он вернёт себе доброе имя и профессиональную репутацию. Мало того, его посчитают пророком, способным опознать скрытого чёрного лебедя, человеком с собственным мнением, который не боится идти против течения. Он поднимется на новый уровень, станет гуру биржевого рынка, аналитики с Уолл-стрит начнут на него молиться. Осталось только добиться огласки скандала. С этой мыслью он сладко заснул. Проснулся Кауфман от ужасной головной боли. Оксана готовила омлет, весь дом пропах жареным луком. Алиция всё ещё спала. Доброе утро, Фрюкен Снорк, сказал Маттеуш. Бывшая сотрудница убика Столбинела и чуть не уронила сковородку. Откуда ты знаешь? Цифровые следы не вырубишь топором, а лица я тебя вычислила. А она молодец, я тоже так думаю. Он сел за стол и стал наблюдать за готовкой, за естественной мягкостью ее движений. Оксана идеально распоряжалась кухонным пространством. Каждая вещь лежала на своем месте, ни один ее жест не был лишним. она была полной противоположностью алиции хаотичной эмоционально нестабильной и склонной к истерикам после завтрака они провели как выразилась Оксана военный совет Матеуш пил зеленый чай и размышлял о составе их троицы неожиданный расклад появится ли стихийный лидер который начнет командовать и навязывать свое мнение остальным в этом он поставил на алицию и не ошибся Нужно всё это донести до Адама Уоконера, с самого начала заявила она. Только так мы обезвредим заговорщиков, не подвергая себя опасности. Матеуш раскрыл было рот, чтобы напомнить о Павле, но она знала, как развеять его сомнения. Только сперва разберёмся с Павлом. Его надо вытащить из клиники и найти подходящее убежище. Тогда у нас будут развязаны руки. Матеуша это впечатлило. Осталось лишь покорно кивнуть. Домой нам нельзя, продолжала Алиса. Там нас наверняка ждут. Придётся поселиться в гостинице. Лучше всего с фальшивыми паспортами. Есть риск, что у людей Хиттуе есть доступ к закрытым информационным системам. Не стоит светиться под своими именами. Она не глядела на Матеоша, но он понял, что настал его черёд высказаться. Фальшивые паспорта можно устроить. У меня есть кое-кто на примете, сказал он. Оксана к разговору не подключалась. Она сидела отчуждённая, погрузившись в свои мысли, и только кивала и улыбалась. У неё было одно условие: в целях безопасности она едет в Варшаву на своей Toyota. В конце концов Матеуш с Алицей согласились. Они выехали чуть позже 11. Оксана всю дорогу ехала по пятам за машиной Матеуша. В Варшаве они разъехались. Оксана пообещала не возвращаться в Таргувик. Но сказала, что должна купить нижнее бельё и предметы первой необходимости. Они ведь не знали, сколько продлится этот кошмар и когда наконец получится постирать одежду. Матeуш с Алицей поехали к берегу Вислы. Это ещё кто спросил Борис со своей баржи. Он выглядел паршиво, будто всю ночь просидел уткнувшись носом в монитор. Его глаза покраснели из-за передозировки кофе и энергетиков. Говорил он громко и слишком много жестикулировал. Матеош проигнорировал вопрос. Нам нужны три паспорта, сказал он. Две женщины и один мужчина. Фото у тебя в почте. Сколько это займёт времени? Кто она? не сдавался бариста, кнув алицию указательным пальцем в солнечные сплетения. Зачем ты её сюда притащил? Да чтоб тебя, барист, ты не пуг земли. У людей есть проблемы посерьёзнее, чем твои украденные украинские кредитки. Она надёжный человек, друг. Лучше скажи, когда будут готовы паспорта. Если поторопишься, я не стану торговаться и даже подкину 15%. Хакер переступил с ноги на ногу и посмотрел на часы. У меня есть отличные ребята, работают быстро, к 7:00 вечера закончат. Отлично. Матвейш рассмеялся и хотел даже похлопать Бориса по плечу, но тот увернулся и захлопнул за собой дверь у них перед носом. Что ты о ней думаешь? спросила Алиция, когда они ехали в торговый центр Аркадия на условленную встречу. Матеуш пожал плечами. А Мороз я редко думаю о людях, но я её понимаю. Её действия логичны и целесообразны. Я повёл бы себя точно так же на её месте. Она кажется мне какой-то странной. Алиса потянулась, насколько позволял ремень безопасности. Что-то в ней бесит, но не пойму что. Вот увидишь, она что-то скрывает. "Считай, это женская интуиция", пошутила она, будто пытаясь разрядить напряжение. Матео улыбнулся. Неужели Алиса ревнует к новой женщине в их команде? Может быть, сама того не понимая, такие инстинкты кроются глубоко в животной части мозга. Вот она и пытается унизить Оксану в глазах Матеоша, хоть и не может найти этому разумных причин. Встретившись, они поужинали в чешском ресторане рёбрышками с картошкой и пивом. Затем прошлись по магазинам. Матеош купил пару носков и трусы, рубашку и новые джинсы. Они решили сходить в кино, чтобы убить время до вечера, но тут пришло сообщение от Бориса, что фальшивые паспорта готовы. С готовыми документами они вписались в двухзвёздочную гостиницу на Люблинском шоссе, взяв три одноместных номера. Рука Матеоша постоянно пульсировала тупой докручилевой болью, так что перед сном он выпил ещё пару таблеток. Наверное, скоро придётся сходить на проверку к врачу. Обезболивающее работало как снатворное. Он заснул едва коснувшись головой подушки и окунулся в непроглядную тьму без снов. Он проснулся рано утром и не позавтракав и не попрощавшись, уехал из Варшавы. Впереди его ждали тысячи километров дороги. Клиника, где жил Павел, находилась в 150 км к югу от столицы. в густом лесу близ страховица. Оттуда уже с братом Матеуш собирался пересечь всю Польшу и навестить родню в национальном парке Тухольские боры, где однажды летом он жестоко убил собаку своей несостоявшейся девушки. Он собирался попросить их позаботиться о Павле пару дней, максимум неделю. Ну и что, что они не поддерживали связь, и он их 15 лет не видел. Положит деньги на стол и дело с концом. Когда он отъехал от Варшавы на 100 километров, рука начала неметь. Он не мог держать ей руль, но и обезболивающее пить не хотел, чтобы не заснуть за рулём. Ему предстояло ещё долго осторожно лавировать между машинами кладбищенских паломников. Рука немела всё сильнее, боль усилилась, поднялась до самой шеи. Кауфману нужно было передохнуть. Он заметил бензоколонку Orlen и включил поворотник. На заправке он вышел не сразу. Пару минут он просто сидел за рулём и в ужасе смотрел, как дрожат его руки. Рядом, на границе периферийного зрения, припарковался роскошный внедорожник, идеально чистый, будто только что из автомойки. Кофе пить не стоило, но он решил сделать исключение. Матвей уже взял куртку с заднего сиденья и вышел на холодный осенний воздух. Когда он поравнялся с внедорожником, Его дверь отворилась и показалась стройная ножка в чёрных кожаных брюках. В нормальной обстановке Кауфман поднял бы взгляд выше, но сейчас он мог думать лишь о боли и о том, справится ли с поставленной задачей. "Матеус", раздалось за спиной. Этот голос он не забудет до самого гроба. Это была она. Стефани. Его пьяные интрижки из Дублина. воровка компьютеров, которая стёрла с лица земли все следы его работы для потенциальных инвесторов Убик. "Мой ноутбук привезла?" спросил он. Она рассмеялась, залезай в машину, она кивком указала на Lexus. "А если я не хочу, захочешь". Разумно. Выбора у него не оставалось. Он не мог рисковать Павлом, полицией или Оксаной. не мог их подставить. Дай мне сходить за кофе. Я пойду с тобой, сказала она и даже не закрыла дверь своей машины.